5. «Мертвая вода». Эскадры северян закончили сближение. Кильваторным строем стали друг напротив друга и готовились к первому залпу. Быстроходная гондола подошла к трехмачтовому судну, крайнему, в первой линии, с наветренного борта. Огонь отсюда вести не будут, по крайней мере, без предварительных маневров». Высокий человек в черном сюртуке перебрался на слоновье нос лодки, где, широко расставив ноги, стал раскручивать над головой крюк-кошку. Гондола билась кранцами из плетеных канатов о борт фрегата. Паруса были спущены, но волнение реки делало свое дело. Если сорвешься в щель между бортами, раздавит, как ракушку. Крюк взмыл вверх и зацепился за планшир. Человек дернул за трос, удовлетворенно кивнул, поплевал на ладони... И начал подъем. Добравшись до орудийного порта, уперся ногами в ствол двенадцатифутовой пушки и обернулся. Гондола уже скользила по реке, удаляясь. Глиняные гондольеры ворочали веслами. Багровую лодку скрывало заклинание невидимости. Человек, никто иной, как Георг Ней, мысленно отдал гребцам последнее указание, затем забрался на палубу. По палубе носились матросы. Канониры руководили расчетами. Мимо Нея пробежал матрос с кокором, кожаным ведром с веревочной ручкой. Мышцы на руках северянина вздулись от веса ядра и пороха. Впрочем, северянина ли? ней знал, что в речных боях участвовали наемники со всех уголков Союза островов. Слава, деньги, азарт, ничего нового. Северный город-крепость был близнецом сухого города. Близнецом, мозолищем глаза герцога Маренко. Кровопролитные речные баталии, устраиваемые северянами, будоражили пахлещи рыцарских турниров. Корабли наблюдателей шли на безопасном отдалении от акватории, готового вот-вот начаться боя. Знать припала к окулярам зрительных трубок, делались ставки, над палубами плыли подносы с бокалами и закусками. Зрители королевских кровей смотрели за бортовой шибкой из корзины аэростатов. Эскадру победителей, тех, кто выживет в чугунно-пороховом аду, ждали почести и золота, проигравших роскошные погребальные суда. Повсюду мелькала канефасовая форма. Стоял страшный гомон. Ней вглядывался в лица матросов и канониров, на него не обращали внимания. Экипаж судна видел в нем обычного матроса. Придворный колдун Полиса прятался за заклинанием, созданным после изучения амулета «Анонимности». Амулет Ней привез с архипелага несуществующих, а позже подарил бабби которая скрывалась под литературным псевдонимом Джон Бабс. У огневых позиций стояли бочки и ведра с водой. Из бочек поливали палубу, чтобы избежать пожара. В ведра бросали фитили. Ней схватил пробегающего матроса за мозолистую черную от такелажной смолы руку, всмотрелся в лицо, Молодое, раскрасневшееся, испуганное, отпустил. «Где же этот сопляк?» Колдун озирался, и тут громыхнуло. Бортовой зал прокатился по палубе, сотряс фрегат. Пушки откатились, заскрепели фиксирующие тросы. Палубу затянуло густыми, бело-сизыми клубами. Ветер гнал пороховой дым обратно на корабль. Выброшенные при выстреле картузы и пыжи тоже швырнуло назад. Дымясь, они катились по настилу. Матросы заработали мокрыми швабрами. Ней продирался сквозь жаркое столпотворение. Хватал за плечи, заглядывал в лица, искал. В который раз корил себя за оплошность. Должен был найти сопляка еще в полисе. Не доводить до крайности, но не нашел. А турнир начали недели раньше. И вот он бежит по задымленной палубе боевого корабля «Северян». Помощники канониров уселись на подоконнике пушечных портов. Одна нога за бортом. Пробанивали стволы пушек, запихивали картузы с порохом, пыжи, ядра. Управляя системой блоков, канониры накатывали орудия, ганшпугами наводили по стволу на цель, подносили горящие фитили к затравочному отверстию. Ядро прошило борт и лягушкой запрыгало по палубе. Ворвалось в скопление матросов. Нэй откатился в сторону, защищая лицо руками. Снаряд проскакал в считанных футах. Но главную опасность несли обломки. В спину Не воткнулась огромная щепка. Он перевернулся на бок, дотянулся до щепки рукой и вырвал из тела. Деревянное лезвие пропиталось его кровью. Другая кровь, чужая, окатила палубу. В голове Нея мелькнул образ — клетка льва, закончившего трапезу. Вокруг кричали раненые. Проломившее борт ядро снесло помощнику Канонира голову, одному матросу оторвало ногу, другому руку, рой щепок изжалил, накрыв страшным облаком. К ней полз чернокожий матрос. Острую щепку загнало в правую глазницу. Левый глаз был большим и фиолетовым, но матрос не видел Нея. Матросы подхватили под руки и потащили к трапу, ведущему на нижнюю палубу. «На судне есть корабельный хирург?» Судя по крикам и треску, фрегат словил несколько ядер. На натянутые над палубой сетки сыпался сломанный рангоут. Марсовые стрелки полили из мушкетонов. Ней вскочил на ноги. Кто-то схватил его за плечо и встряхнул. «Третий расчет! Снаряды вниз! Живо!» Бородатое лицо на секунду застыло, будто Мичман увидел не того, кого ожидал. Например, бледнолицого незнакомца с такотской косой, с пистолетом в набедренной кобуре и шпагой. Заклятие анонимности работало грубо. Нейу так и не удалось в точности повторить энергетические узоры амулета, янтру артефакта. Но здесь никому не было до него дела. Разве что ядрам, для которых все люди были анонимами. Ядрами и глазастыми Мичманами. «Откуда?» — вырвалось у Мичмана. Рявкнули пушки, пушечный дым снова заволок палубу. Мичман закашлялся, Ней высвободился из ослабевшей хватки и побежал к трапу. А что, если мотыльки ошиблись, взяли неверный след? Что, если сопляк на другом корабле?» Магический след привел его на этот корабль, но матросы перебили всех крылатых разведчиков. Самый верный лазутчик, компаньон и друг Нея маневрировал среди беспокойных ног. Вынюхивал и высматривал, помогал хозяину. Едва не лишившись хвоста, Вион взметнулся по грот мачте на защитную сетку. «Нашел?» — спросил Нея у духа. «Нет». Крик. Вопль десятки глоток оглушал. Крик боли, способный деморализовать любой экипаж — А ведь бой только начался. Лярвы, невидимые глазу обычного человека, слизывали кровь с досок. Упивались страхом людей. Матросы двигались будто в тумане, медленно, обессиленно. Капитан, помощник капитана и мичманы, глотая первый слог, выкрикивали команды, которые никто не слышал. Удушливо пахло порохом и кровью. Что, если сопляк мертв? Две недели назад улицы Полиса пестрели яркими вымпелами и флагами. На шляпках дам трепетали кудрявые перья, кукольники показывали мистерии, лавочники вышли с товаром на перекрестке, звон серебряных фанфар возвещал о приближении Дня Творца. Из таверн доносились крики приветствий. — Это идет Георг Ней, храбрый колдун, убийца кракенов! Ней нырнул в тень мраморной арки, перешел в ров, оставил за спиной кованую решетку ворот, украшенную горящими на солнце золоченными фрагментами. Миновал площадь и поднялся по ступеням к парадному входу в резиденцию Маринка. На балкон, с которого герцог приветствовал подданных, в празднике, даже не взглянул. Насмотрелся, будучи школяром при храме распятого человека. Затем подмастерьем у Уильяма-близнеца. Затем его учеником. Затем... Гвардейцу дверей почтительно кивнул. Внутри дворца Неа поприветствовал гофмейстер в белой с красным ливрея. — Господин Эй, герцог ожидает вас в кабинете. Я провожу. — Не стоит. Я помню дорогу. Пол большого зала устилали кремовые ковры, под сводом зрели грозди массивных люстр. Белая лестница с ажурными балясинами, изгибая стекла к верхним ярусам. Династия монархов взирала с портретов на стенах, украшенных золотистым шелком и резными деревянными панелями. Скульптуры изображали единственную натуру — милорда Маринка. Ней свернул в зал развлечений, в котором придворные шумно играли в карты. Любопытные глаза поднялись от ломберных столиков, чтобы посмотреть на колдуна. Проходя мимо висящего на стене кошелька для пожертвований жителям кольца, Ней бросил туда несколько монет. В зале караула скучали гвардейцы. Кожа с серебряным тиснением на стенах. Светильники с монограммой герцога, тюфяки, помнящие контуры человеческого тела, возня за ширмой. При виде придворного колдуна стражники у двери вытянулись в струнку. Ней попал в длинный коридор, соединяющий зал караула с апартаментами герцога, перестроенными в рабочие помещения. Окна по правую руку выходили на террасу фонтанного двора. После смерти супруга Маринка фонтаны работали день и ночь. Герцогиня любила здесь отдыхать. В аванзале плюгавый слуга попросил его подождать, раскланился и скрылся за глухими занавесями красного бархата. Ожидая аудиенции, Ней устроился в кресле с подлокотниками, положил на колени небольшую сумку, достал оттуда книгу в кожаном переплете, найденную в форте Фениксов на острове прирученного электричества и блокнот, в который переносил частично расшифрованные записи. Осмотрелся овальные окна, зеркала и картины — и спрятал книгу, раскрыл блокнот. Глаза нашли рисунок тушью на полях. Ней смутно помнил, как выводил лицо девушки, очень похожей на... Он перевернул несколько страниц, нашел нужную и стал читать. «Потерпел крушение после возвращения. Далекая звезда. Отказ основного. Потеряна связь. Корабль, груз упал. Обломки сгорели в плотной сфере. Причина поломки». Нэй откинулся на спинку и обратил лицо к плафону. Потолочная лепнина золотилась символами флота и регалий монархии. Фоном служила решетчатая конструкция. Помимо записей, сделанных от руки на прежнем языке, в книгу «Богов-чужаков» были вклеены вырезки из других книг, оттиснутых идеальными печатными формами, с маленькими буквами старых времен, как говорила Лита. Разобрать записи Ней не мог». Почерк был ужасным, поэтому сражался с печатными вклейками. «Корабль, вернувшийся со звезд. Корабль, упавший с неба. Мертвый корабль. Не тот ли это корабль, что уничтожил мир до потопа? И как с этим связан оплавленный камень, возможно, обломок далекой звезды, который Ней нашел вместе с книгой?» В книге говорилось о каком-то отклонении, которое росло и множилось в воде недалеко от места падения обломков корабля, и о всяких ужасах, которые оно принесло в мир. И о страшном ударе, большой бомбе. Об ударе писали, как о возможности уничтожить отклонение, если, конечно, Ней правильно понял. Он снова открыл блокнот, но тут кто-то настойчиво кашлянул. Красные занавеси колыхнулись... Из складок появился слуга, посеменил к противоположной стене и открыл ничем не занавешенную дверь в кабинет герцога. «Господин!» Чтобы облегчить подачу снарядов, в палубах были прорезаны небольшие люки, один над одним от крюит-камеры до открытой орудийной площадки. Матрос в крюит-камере ставил кокер с зарядом на специальную полку, которая крепилась к каждому люку. Матрос на орудийной палубе вытягивал кокер и ставил на полку следующего люка. Другой матрос поднимал кокер на главную палубу, где заряды разносили корудием. Каждую пушку обслуживали два подносчика. Вион юркнул в люк, словно в ход полевки, тут же выскочил из другого. Казалось, что орудует не одна ласка, а две. Нырнул, вынырнул, замер на полке. Что случилось? спросил Ней. При всей сложности задачи звериная мордочка духа выражала растерянность. Нашел сопляка? «Нет, мне померещилась крыса Эльфинаста. Наста», — обдумал слова Вийона. «Это могла быть она?» «Не знаю. Не унюхал. Слишком далеко. Она сбежала ниже». «Хочешь найти и проверить?» «У нас другая цель». «Хорошо». Нэй вытряхнул из головы Эльфинаста мертвого предателя, некогда четырнадцатого колдуна Полиса и его сбежавшую крысу Духа, тоже наверняка мертвую. Вийон разорвал фамильяра Наста в храме Чрева Кита. Нестройно громыхнуло, запалы горели неравномерно. Замкнутое пространство орудийной палубы усилило звук выстрелов. Грохот оглушил Нэя. Он видел, как откатились пушки, но слышал лишь тонкий протяжный звон. Матросы неспешно двигались в дымном ареве. Некоторые сидели на корточках, отдыхая. Один лежал у Пеллерса. Най подошел, присел рядом, повернул голову матроса, чтобы увидеть лицо. Не тот. Глаза закатились, но матрос дышал. Канониры наводили пушки. Пушечные порты допускали лишь небольшой угол возвышения ствола. Но навесной траектории не требовалось. Снаряды прыгали по воде и врезались в суда. На повторение цикла зарядка, наводка, выстрел уходило от пяти до десяти минут. Ней обошел палубу. Пригнувшись, спустился в коридор у наружного борта. Острый слух Нея уловил голоса, раздававшиеся впереди. В полутьме дрожали от света лампы. Плотник с помощником обходили судно, следя за пробоинами в районе ватерлинии. Голоса приближались. Ней направился в противоположную сторону. Зажег над ладонью магический огонек. Пушки над головой харкнули чугуном. Палуба ухнула вниз, и Ней раскинул руки в стороны, чтобы не упасть. Огонек погас. Эскадры обменивались выстрелами, сились отправить друг дружку в объятия Творца Рек. Ядра стелились над водным ристалищем, ломали рангоут, рвали такелаж, рикошетили и шипели пузырящейся кровью. Ней снова зажег огонек. Под ногами мелькнула четырехлапая гибкая тень. Ней спустился через люк в пороховую комнату. Ящики с зарядами, бочки с порохом, сваленное в кучу сукно для картузов. Фонари висели высоко, чтобы случайно не задеть. Матросы работали в пампушах, мягкой обуви, подавали в лючки кокоры. Слой пороховой пыли был расчерчен следами ног. Нею машинально сунули в руки, мягкое ведро с зарядом. Он машинально принял, осмотрелся без надежды. Того, кого он искал, здесь не было. С кокором в руках Ней выбрался из люка. Я промахнулся. Возможно, искать уже некого. Возможно, это конец. В том числе и для него, Нея. Потому что герцог... Вион свалился на плечо, шмыгнул Нею под мышку, сунул мордочку в ведро, чихнул и снова забрался на плечо. Длинное тонкое тело обвило шею колдуна. «Я нашел маркиза!» — радостно пискнул дух. Ней пришел в кабинет. «Ваша светлость!» «Георг, мой преданный друг! Рад вашему визиту! Присаживайтесь!» Нэй сел в кресло под гобеленом с изображением символа гармонии. Сам герцог сидел за письменным столом на простом стуле с высокой жесткой спинкой. «Ваш зверек с вами? Попросить ему орешков?» Герцог кивнул на колокольчик, которым вызывал слугу. Вийон изъявил желание остаться с подмастерьем. «Успехи!» «Пока рано говорить». Маринг улыбнулся краем рта и склонился над бумагами. Внешность милорда была довольно заурядной. Утомленное суровое лицо с ввалившимися щеками, на которых не росла щетина. Лицо, изнуренное властью. Выделялись только глаза. Проницательные, светло-серые, очень живые. Седые волосы отливали серебром. «Дайте мне минуту!» Стол был завален письмами, списками, документами и книгами. Нэй не придумал ничего лучше, как осмотреть кабинет. «В который раз?» Помещение было просторным и светлым, его практическое назначение подчеркивали деревянные скамьи и складные стулья вдоль стены кушетка в олькове за ширмой. На этой кушетке герцогу удалили анальный свеч. В центре стоял круглый стол красного дерева, за которым могло разместиться не меньше двух дюжин человек. Палата министров часто заседала именно за этим столом. За ним герцог принимал прошение, трапезничал и угощал гостей. Перед сервировкой стол покрывали белоснежной скатертью с золотой бахромой. Кабинет, по сути, был сердцем дворца, или черной дырой. Но большую часть времени герцог проводил в углу за рабочим столом, заваленным бумагами с исцарапанной, испачканной чернилами столешницей напротив камина, рядом с которым некогда было возвышение для музыкантов. Ней засмотрелся на гобелен, изображающий сцену абордажного боя. Его привлекло речное чудовище на заднем плане, чудовище маскировалось под остров. Не поднимая головы, герцог спросил. «Знаете, почему вы здесь?» «Подозреваю, что дело не в вино, не банти». решенный вопрос. В плане судьбы банти». Кивокнея не ускользнул от погруженного в документы герцога. Колдун был в этом уверен. Управляющую при Совете 13 заточили в юго-восточной башне, которую в народе называли «пыточной». Так постановила палата, собравшаяся в мае в салоне решений. «Слышал, вы ее навещали!» Герцог отложил перо и медленно поднял голову. «Разумеется, слышал!» — подумал Ней. Маринг создал секретный отдел, который неофициально называли «черным кабинетом». В задачу отдела входили оценка настроений среди кругов аристократии и бюрократии, подавление народных волнений, наблюдение за городами Союза островов и контршпионаж. Во главе черного кабинета стоял Артур Соррель, бывший начальник речной стражи. В кабинет Маренко стекались данные разведки. Доклады передавались в запечатанных конвертах. В числе завербованных агентов наверняка можно было встретить монаха, амнистированного преступника, эмигранта-роялиста, графиню, даже колдуна. Ней не удивился бы, подозревал «Кахира Сахи» придворного колдуна, вечно пропадающего на восточных островах Союза. Ней снова кивнул. «Сир, от винона зависели многие аспекты. Герцог прищурился. «Вскоре палата выберет нового батлера. Или батлершу», — не удержался Ней. «Не думаю, что придонный это допустит. Не в этот раз». «Гарри? Но его нет в палате». На лице герцога появилась усмешка, почти добродушная. «Георг, порой вы напоминаете мне моего младшего. Та же недоверчивая простота и гладкость мысли». Ней хлопнул себя по лбу, будто только сейчас пришел к соображению. Не обязательно быть в палате, чтобы влиять на ее решение. Особенно, если ты член Совета Тринадцати. Оба понимали правила игры. Игры, которая велась по правилам герцога. Герцог позвонил в колокольчик. «Бокал вина?» Ней сухо сглотнул. С майского запоя прошел месяц, но он до сих пор не мог смотреть на алкоголь. «Морс», — сказал он, — «если можно». «Что с вами? Вы позеленели?» «Небольшое несварение». Склонившись к милорду, плюгавый слуга мелко кивал, его желтоватые глазки слезились. Слуга ушел и вернулся с серебряным подносом, на котором стояли два бокала и тарелка с треугольниками сыров нескольких видов. Ней церемонно приподнял бокал и сделал глоток. Ежевичный морс был прохладным. Герцог не притронулся к вину. Довольно долго молчал, прежде чем сказать «Кстати, о детях». Герцог кончиками пальцев помассировал грудь через сорочку. Маринг был небрежен в туалете. Сюртук расшнурован, серебряные бечевки висят как попало. Ней пока еще не понимал, зачем понадобился герцогу, но чувствовал. Сейчас карты лягут рубашкой вниз. Герцог развернулся вместе со стулом. Теперь стол не скрывал его длинные тощие ноги в черных лосинах и башмаки из тонкой кожи. — О детях и их развлечениях, — задумчиво произнес герцог. Развлечениях? Если Маринг говорил о маркизе Батте, своем старшем сыне, то развлечения могли быть самыми специфическими. Пять лет назад Маринг надумал женить старшего сына на Вагландской принцессе, укреплял связи с городом Верфью. Но маркиз Бат вернулся уже другим, тенью себя прежнего. За предстоящим свадебным торжеством стояла мрачная тайна — Маркиз слег, и вскоре было объявлена о его смерти. Принцесса уплыла домой. После смерти маркиза Батта будущая династии повисла на волоске. У Маринка остался одиннадцатилетний летний младший сын, маркиз Алтон, который думал о престоле чуть больше, чем о брачных играх ночных мотыльков. Так кого из двух сыновей имел в виду герцог? Дело в том, что маркиз Бат... Все это время обитал в подвалах Северо-Западной башни. Что именно с ним стало, не знал даже Ней, но подозревал, что вопрос надо ставить так. Во что превратился старший сын герцога? Доступ к официально умершему маркизу имели лишь два колдуна. Аэт, немец травник и лекарь, и Номс Махака, создатель зомби. «Алтон», — сказал герцог, — «вы ведь знаете, какой он». «Знаю», — кивнул Ней. «Значит, дело в младшем». Ней не видел маркиза Алтона довольно давно. Года два, кажется, с тех пор, как пришлось возвращать его с торгового судна, куда четырнадцатилетний герцогский отпуск устроился матросом. Алтона раздражал отцовский контроль. Он рос открытым и честным, сильным и мужественным, чем был симпатичен Нею. «Его никогда не интересовало...» Герцог широко повел рукой. «Все это! Романтик! Глупый романтик! Бат был другим!» Герцог запнулся. наждал. ждал. «Иногда мне кажется, что Алтон уверовал в собственное бессмертие и решил проверить его на практике». «Он был способным учеником», — сказал Ней, «Сливался со шпагой». Герцог бросил на колдуна гневный взгляд — Настроение его светлости резко поменялось. «В этом есть и ваша вина, Георг. Ваши уроки, ваши подвиги. Сир, вы лично просили? Не забывайся!» Герцог схватил бокал, вино расплескалось по бумагам и сделал большой глоток. Скривившись, проглотил. Его лицо на мгновение Маринг стал самим собой подозрительным, алчным, безумно опасным. Ней знал. Все знали. Что стало с Генрихом Руа, прежним герцогом Полиса? Руа закололи, привязали к хвосту голубого марлина и пустили по реке. Маринг имел ко всему этому непосредственное отношение. Маринг переписал историю. Министры были возмущены, но им пришлось заткнуться. Маринг укрепил свое герцогство документами суда. А законы, принятые Руа, признал ложными и злонамеренными. Маринг, чья родословная, как шептали на улице, велась от камердинера, сделал свою власть наглядной, а в качестве символа взял знак гармонии. Он убеждал полистцев в легитимности своего правления с помощью красивой архитектуры, роскошного дворца и денег, а также шантажа налогов и штрафов. Вгонял подданных в долги, навязывал залоговые обязательства и предавать герцога становилось не по карману. Из всех членов Палаты Министров самым влиятельным был стремительно возвысившийся Томас Дамбли, который применял статьи давно забытых законов, фабриковал обвинения, подданные герцога были напуганы и возмущены. Но ветвь Руа не оборвалась. Чудом спасся брат Генриха, бежал на южные острова, и вскоре оттуда донеслись отголоски нового заговора. Маринг разгромил повстанцев в Янтарной заводе, Но беглый граф опять скрылся и собирал новую армию. Обо всем этом Ней когда-то шептался с презренным Элфи Настом, четырнадцатым колдуном. Они обсуждали шаткость трона, будущее полиса, крамольные разговоры. Наст поднял мятеж и сгорел на костре. А Ней вышел сухим из реки. Он вынес урок. Запретил себе даже в мыслях критиковать Маринка. «Речные бои северян», — сказал герцог, успокоившись. Последний год Алтон грезил участием в этой смертельной глупости. Глава полиса не мог переварить подобное транжирство. В плане потери плавучих средств, а не человеческих ресурсов, Ней молчал. «Вы знаете, что я отменил турниры при дворе. Из-за Алтона. Он едва не лишился глаза». «Я помню», — сказал Ней. «Наконечник турнирной пики имеет три зубца». Она не может глубоко вонзиться в тело, но если попадет в лицо... «Но эти баталии на соленой реке — это дикость!» Алтон вбил себя в голову, что должен принять в ней участие. «Так вот в чем дело!» Герцог подался вперед. Холодные глаза смотрели прямо на Нэ, копались внутри. «Алтон сбежал. Мне доложили, где он прячется, но я не хочу так, силой. Станет только хуже!» «Отцы и дети, вы понимаете? Георг, вы должны поговорить с ним, он доверяет вам. Когда-то доверял и восхищался. Я попробую». «Вы сделаете это, а если будет необходимо, примените магию. Алтон не должен попасть на этот турнир. Отвечаете головой!» Герцог допил вино и швырнул бокал на пол. Затем придвинулся к столу, взял перо и макнул в чернильницу». «Я напишу адрес, где его найти». Возвращаясь в Южную башню, Ней думал о том, что скажет маркизу, как будет его убеждать. «Отцы и дети, вы понимаете. Откуда ему знать? У него никогда не было детей. Во всяком случае, тех, о которых он слышал. Ему следует подготовиться. Возможно, попросить у Литы совета. Завтра он наведается к маркизу «Завтра» мимо тянулись дома с длинными галереями балконы на которых полулежала пушистая знать с размалеванными лицами где то играл клавесин сухой город готовился к празднованию дня творца на завтра ней не нашел алтона по указанному адресу сопляку скользнул а потом вода заливала трюм через проломленные доски обшивки плотник с помощником пытались заделать пробоину где он спросил ней у виона он не понимал зачем дух привел его сюда прямо перед тобой пощикал утку в воде ней добрался до молодого человека который возился с грубо сколоченным ящиком и развернул к себе алтон сказал он глядя на шрам над правой бровью кто вы не мешайте ней оборвал нить заклятия анонимности он был удивлен меньше всего ожидал найти маркиза за подобным занятием. «Помощник плотника. Надо же!» Ней был уверен, что Маркиз будет рваться в бой к орудиям. «Георг?» — узнал Маркиз. «Что вы здесь делаете?» «Пришел за тобой». «Отец? Я никуда!» «Это не обсуждается», — отрезал Ней. «Не вынуждай меня!» «Вы не посмеете!» Лицо Алтона дрогнуло. Лицо, приятное для взора даже сейчас в усталости боя. За два года он еще больше окреп превратился в рослого, мускулистого парня, закалённого долгими часами упражнений. «Посмею, ты знаешь. У меня нет выбора». Плотник перекрикивал шум настырной воды. Алтон обернулся, потом снова посмотрел на Нея. «Хорошо. Я пойду с вами. Если...» «Никаких условий». «Если поможете заделать дыру». «Идёт». «Ней...» помог Маркизу простелить дно ящика войлоком и уложить мешки с паклей, пропитанной суриковой шпаклевкой. Плотник спилил зазубренные края сломанных досок, и они надвинули ящик на пробоину. Алтон передал Нею брусок, сам взял такой же, один конец приставил к ящику, а противоположный упер в переборку. Неи последовал его примеру. Плотник подбил упоры деревянными клиньями. — Спасибо, — выдохнул Маркиз, — Нашел взглядом Виона, улыбнулся. «Привет, Ви!» Ней схватил маркиза за рукав. «За мной!» Мокрые до нитки они выбрались на главную палубу. В густом дыму невозможно было понять, как развивается бой. Понимали ли это капитаны и их помощники? Канониры и матросы лихорадочно работали у пушек, превратились в механических кукол и почти не откликались на команды. Закон речного боя. Прекратить огонь гораздо сложнее, чем открыть. В пространстве палубы звенело эхо десятка выстрелов. Ней задрал голову и увидел на стеньгах гирлянду флагов. Синих, красных, желтых, клетчатых, полосатых, с крестами и кругами. Суда передавали зашифрованное послание от флагмана по всей колонне. Эскадра затеяла какой-то маневр. «И что? Просто убежим?» — прокричал маркиз в ухо Нея. «Это не мой бой. И не твой. Я не хочу быть трусом!» Трусы не лежат на чужих кладбищах и не ввязываются в смертельные глупости. Здесь Ней был согласен с герцогом. Он накинул на себя и маркиза кокон невидимости и поднялся на шкафут. Судно разворачивалось носом к противнику. Капитан кричал в рупор помощникам и мичманам: «Пройдем сквозь строй, разорвем и сокрушим продольным огнем! выбьем флагмана». Ней мысленно связался с гондольерами. «Приготовить к Огонь с двух бортов по команде! Идем в бреши!» И тут что-то произошло. Фрегат дернулся, будто наткнулся на невидимую стену. Поднятые паруса были полны ветра, но судно остановилось. От внезапной тишины заложило уши. «Мертвая вода!» — сказал Алтон. Его глаза расширились. В мертвой воде без видимых причин застревали корабли и лодки — И ни грибцы, ни паруса не могли сдвинуть их с места. Поворачивать, лавировать бесполезно, словно кракен прихватил за корму. Или на дне налипла гора ракушек. Речники считали мертвую воду происками подводного дьявола. И сейчас матросы замерли, будто гвоздями, приколоченные к палубе, и канониры остолбенели у пушек. Даже раненые, кажется, перестали стонать, проявив почтение к приближающейся смерти». Ней оглядел задымленные корабли, рей опущены точно в знак траура. Нашел капитана. Высокий, подтянутый мужчина на шканцах растерянно всматривался в зрительную трубу. Плечи опущены, ветерок колышет редкие волосы. О черт! прошептал Ней, хватая молодого маркиза за локоть. Из-за фальшборта взмыло до самых небес усеянные шипами щупальца. Стоячую воду заволокло ряской. Слой из крохотных растенец был таким плотным, что поверхность бассейнов казалась паркетом, густо измазанным светло-зеленой краской. Пахло болотом, сарочной дуги свисали колочаила, ила. Выложенная раскрошившимися плитами дорожка вела к небольшому храму из необожженного кирпича. Прямоугольный фасад со всех сторон обрамляли колонны. Некогда стройный периптер — Ныне напоминал кариозные пеньки в пасти старого пьянчуги. Двускатная крыша прохудилась, а мозаичная лента над главным входом истерлась. Тридцать лет назад чудовищный шторм обрушился на полис. Ту ночь нарекли Левиафановой. Стихия уничтожала флот, в кольце гибли люди. Они тонули в собственных домах. Если оазис затопило до карнизов первых этажей, какой ад творился за крепостными стенами — Сухой город тогда только обретал современный вид. Всюду гремели стройки. Новоиспеченный герцог пригласил лучших архитекторов из Вагланда, Бергенхейма, Мокрограда и Восточных пределов. Денно и ночно они проектировали роскошные дома для знати, сады и бульвары. Территория расчищалась от мрачных кварталов. На месте узких, подслеповатых зданий возникали прекрасные фонтаны, просторные парки, пруды и каналы. Маринг... Будто вознамерился стереть с лица земли любое воспоминание об эпохе Генриха Руа, своего предшественника, и колдуны всерьез опасались, что энергичный реформатор доберется до их башен и даже подземелий. Но Левиафанова ночь несколько усмирила пыл герцога. Ураган сносил строительные леса, выбивал стекла новеньких особняков, валил деревья. Реставрируемый храм распятого человека лишился шпиля. Глупцов, рискнувших выбраться из жилищ, в воздух и расплющивала обрусчатку. Кто-то клялся потом, что буря сорвала с центрального фронтона дворца кусок штукатурки и обнажился злорадный ликруа. Убытки были колоссальными. Уильям-близнец рассказывал, как пытался добиться аудиенции у герцога, но Маринг заперся в своих покоях, скорбя и выдирая волосы от отчаяния. Вопрос с рыбаками остался открытым а крепостные ворота — закрытыми. Голодьбу не пустили в оазис, не спасли от обезумевших волн женщин и детей. Выжили семьи, успевшие спрятаться в трубах, по которым из сухого города сливали в реку нечистоты. Выжили забившиеся в катакомбы под навозным рынком и те, кому удалось проникнуть в порты фабричные подвалы. Установить точное количество погибших не представлялось возможным, ведь никто никогда не проводил в кольце перепись, Но наутро гвардейцы обнаружили сотни трупов у центральных ворот. У ворот Полиса, запершегося от собственных горожан. Ученики кардинала Галля ночевали в школе с понедельника по пятницу. Но Ней, услышав от наставников про начинающийся шторм, сбежал и вплавь добрался домой, чтобы защитить маму. Восьмилетний мальчик обнимал испуганную женщину, пустившую его в этот странный мир, гладил по плечам и говорил слова утешения. Она улыбалась ему испуганно и благодарно. Спустя три десятилетия Ней не нашел утешительных слов для Литы. Он просто кивнул на храм. «Вперед!» «То есть как вперед? Без оружия? Даже без ножа?» «Что есть оружие колдуна?» «Спрашивает человек, обвешанный пистолетами». Лита посмотрела встревоженно на храм, потом на крепостные стены в утренней дымке. Как прилипалы присасывались к крупным рыбам, так россыпь маленьких островков соседствовала с полисом. Давным-давно их очистили от обитателей или полагали, что очистили. Остров Кавел-Уштье, на который Нея элиту доставили глиняные лодочники, отделяла от кольца узенькая протока. С берега он казался таким же голым утесом, гнездом для чаек, как и прочие острова, но камень хранил секрет — Бухту, заслоненную от посторонних глаз отвесной скалой. В левиафанову ночь Кавел ужте погрузился под воду. Не стало последнего человека, прислуживавшего в храме, сумасшедшей старухи, с которой любил поболтать близнец. Ил на дырявой кровле святилища напомнил Нейо о потопе. Так что же это? Повторил Ней вопрос. Наше оружие? Магия, предположила Лита. Мимо. «Наше оружие — хитрость. Мало владеть тремя нитями. Надо понимать, как использовать их в решающий момент. Ты слышала про шахматы?» «Нет, но прямо сейчас я слышу, как кто-то смеется». Она уставилась на один из двух бассейнов. «Твой козырь, — сказал наставник, — способность заглядывать в мир за чертой. Используй его. Разузнай, где мы». Ней следил за изумлённым взором Литы и с трудом удерживался от желания прибегнуть к магии похищенного ока, увидеть то, что видит его подмастерье. «Оно лезет из бассейна!» Хорошенькая личико Литы сморщилась. «Гнилая треска! Какая уродина! Да разуй ты, зенки! Стреляй!» Нэй не шевельнулся, не шевельнулся и в бассейне. «Это твой урок!» Лита чертыхнулась. «Ладно, ладно, итак...» Она присела на корточки и сосредоточилась. «Это старуха?» Лита осеклась и прикусила язык. «Ой, простите!» Смущенно потупилась она. «Я не думала!» «Да, да, конечно, нужно было!» «Да!» Лита болтала с чем-то, что, по ее мнению, находилось в воде. Ней ждал, переполняемый любопытством. «Спасибо! Больше не повторится! Я передам!» Лита выпрямилась и помедлила минуту. «Фух!» Выдохнула она. «Ушла!» «Кто? Кто ушел?» «Полезай в чрево Кракена и сам будешь видеть мертвецов». «Мы теряем время. К полудню надо вернуться в башню или нас хватятся». Визит на Кавэл Ушти не был утвержден министерством. «Старуха!» — терпеливо пояснила Лита. «То есть женщина. Ей не нравится, когда ее называют старухой, а тем более уродиной. Впредь не буду так поступать». «Продолжай». «Ее зовут Колодезная Пэг. Она жила на острове раньше». «Сомнительное удовольствие, — подумал Ней, — увидать умершую тридцать лет назад отшельницу, хозяйку острова». «Колодезная Пэк сказала, храм осквернен. Здесь поселилось зло. Мы должны бежать». «Все это колдун знал и без призраков». «Хорошо», — подытожил он, — «а теперь ступай внутрь». Она явно подозревала, что диалог этим и закончится. «А ты?» «Меня до сих пор мутит», — «Алкоголик!» — скривилась Лита и шагнула под своды зеленобородой арки. «Может, прислушаемся к совету колодезной Пэк? Она кажется умной, хотя и наполовину сгнила». «Урок номер девять!» — кашлянул Ней. «Ежедневно принимать ванну?» «Ванные процедуры — мечту всех девушек кольца» Ней обещал Лите с первого дня занятий, но не спешил выполнять обещания. «Разбалованный зверь хуже поддается дрессировке». «Урок номер девять. Не перечить наставнику!» Лита глухо выругалась под нос, заправила за ушко волосы. Став подмастерьем колдуна, она сменила домотканное платье на коричневые брюки из тонкой кожи и легкую курточку со множеством шнурков. Бахрома удобной замшевой шапочки вплелась в каштановые локоны, остриженные короче, чем при первой встрече с Неем на паруснике клановцев. Высокие голенище сапог обхватывали ладные девичьи икры. По крайней мере, облик подопечный услаждал взор колдуна и компенсировал ее скверный нрав. Лита вошла в тень храма. «Урок номер два!» — бросил Ней, бравируя своей надменностью. «Заклинание — это не набор звуков», — тихо проговорила Лита. Голос ее звучал из спирали, висящей на шее колдуна. Пара переговорных раковин была трофеем, привезенным с косматого маяка. «Верно!» «Преврати звуки в импульс! Бери все, что попадается под руку!» Ней поднял голову. Заклятие отогнало, откавил ушти чаек «Пернатые не придут на помощь Лите. Не в этот раз!» Ней дернул вторую нить и сделал грязный фасад храма прозрачным. Так он сможет следить за действием. Третьей нитью он соединился с Вийоном. Дух укрывался среди редкого кустарника под периптером. «Защити ее!» «Если понадобится», — велел Ней. Кильваторные колонны рассыпались, как фигуры в билболе. Суда спешили уйти подальше от обреченного фрегата. Храбрые северяне мгновенно растеряли свой пыл. Ней представил чертовых наблюдателей, вельмож, подавившихся от радости бутербродами, белокурых принцев и принцесс в безопасных корзинах аэростатов. Сегодняшний праздник обещал быть особенно увлекательным, зрелищным, и кровавым. Акватория пустела стремительно. Остались брошенные латчонки и пара догорающих люгеров. Фрегат бился, словно ныряльщик, пойманный створками тридакны, людоеда-моллюска. Команда сгрудилась на баке. Только что смерть вышла из реки и забрала их капитана, а заодно добрую дюжину матросов и мичманов. Щупальца, обрушившись на корабль смело кричащих людей, срезала фокмачту со стеньгой и вантами, Паруса накрыли шкафут. «Кракен!» — вынес приговор окровавленный канонир. Ней и Алтон, не сговариваясь, побежали по палубе к шканцам. «И почему именно этот фрегат из стольких возможных?» — злился колдун. «Среди бочек, ведер и лафетов пировали, лакая кровь лярвы. Бородавчатые, гнусные, безвредные. Настоящая опасность пришла из глубин акватории». Это был не кракен, но, возможно, у чудовища внизу имелись далекие родственные связи с кракенами. В каких-то ста футах от фрегата пылал люгер. Другой люгер лежал на боку в паутине текелажа, бесстыдно демонстрируя днище. Зверина, резвящаяся в отсветах пламени, была не меньше люгера. Студенистая масса — громадный раздувшийся червь цвета речной волны. По бокам от округлой головы трепетали бесконечные щупальца. Два устрашающих пучка, какадская пародия на человеческие руки. Щупальца украшали смертоносные клыки. В детстве настольной книгой Нея был бестиарий Дардона и Гвиди. Гравюра на форзаце изображала хищника северных вод. «Что это такое?» — ахнул Алтон, напоминая, что нынче на спасает не только собственную шкуру. «Тролльвал». — ответил колдун сквозь стиснутые зубы. В колышущейся массе студня появилось темное пятно. Оно выплыло из недр слизи. Внутри того выроста, что мог считаться мордой чудовища. Монструозный, деформированный череп, костяная коробка, свободно перемещающаяся в слизком организме, как и говорили дардоны гвиди. Тролль Вау готовился к повторной атаке. Ней отпрянул от поручни, увлекая за собой злосчастного сопляка — «Он не успокоится, пока не разрушит корабль!» «Но мы не можем сбежать!» — возразил Алтон. «Здесь же люди!» Ней посмотрел с неприязнью на перепуганных матросов. Многие убрались в трюмы, что означало для них верную гибель. «Вы когда-нибудь убивали тролль-валв?» Альтон заглянул Ней в глаза. «Да десятка за день!» — пробурчал колдун, собираясь с мыслями. «Хорошо!» — сказал он наконец. «Почему бы и нет!» «Кто-то из северян...» или тот был наемник, идентифицировал в Ней легендарного победителя кракенов. Изъеденный порохом физиономия озарила надежда. «Слушай меня!» Ней подтолкнул маркиза к борту со стороны, так и не поучаствовавшей в бою. На воде покачивалась маня, гондола. Чуть левее брошенный экипажем виднелся изящный десятипушечный тендер. Его формы, его обводы говорили о ходкости, но вот беда. Перед боем команда убрала паруса. «Заберись на тот корабль», — сказал Ней. Алтон открыл рот Ней зашипел. «Урок номер девять!» «Что за урок номер девять?» — озадачился Маркиз. «Забудь!» Ней подумал о Лите. Хорошо или плохо, что она сейчас не с ним. Ты хотел доказать свое мужество? Что ж, внимание дармоедов в зрительном зале приковано к твоей персоне. Помнишь, как поднимать паруса? «Конечно!» «Готовь, тендер, и становись к румпелю, тебе помогут големы!» Алтон облизал потрескавшиеся губы. Фрегат качнулся, встретившись лоб в лоб с самым гадким из обитателей бестиария. И мокрого мира. Вообще. Ней схватил за плечо молодого маркиза, заглянул в его голубые глаза и не увидел там ничего, доставшегося от Маринка. «Давай, пацан!» На ходу сплетая нити, Ней ринулся через полубак. Глиняные гондольеры уже шли подобрать Алтана. Вион рассказал, где сейчас находится трольвал. Третью нитью Ней прощупывал фрегат в поисках ментальных сущностей. Сначала попадались лишь лярвы, но внезапно удочка затрепыхалась в руках. Эй, ребята, выручите! Чего надо? Ворчливо поинтересовались совершенно одинаковые карлики-старички, выбираясь из потлеющего паруса. Гулы, с остроконечными головами, невидимые для голосящих северян. Клаутерманы, корабельные дымовые. Когда-то, рассказывал близнец, их было много, по пять штук на судне, но со временем популяция незримых докеров и речников сильно сольратилась. «Потушите пожар и принесите ко мне гранаты». «Да иди ты!» — забурчали клаутерманы. «Еще чего!» — и пропали в пороховом погребе. Цепляясь за бизонь ванты, Нэй запрыгнул на фальшборд. Тролль-вал примерялся к фрегату переплетенными отростками. Частью незанятых щупалец он подтаскивал к себе трупы речников. Череп свободно кувыркался в судне, как дети оазиса на батуте. «Эй, ты!» Нэй вынул из кармана сморщенный пузырь, который тотчас надулся в ладони до размеров яблока. Пузырь мерцал изнутри оранжевым светом. «Лови!» Нэй послал снаряд в чудовище, Пузырь взорвался, не достигнув цели, но оплескал страшное рыло жидким огнем. Тролльвал взревел, а тростки выстрелили в наглеца.